Испешно несли красавицам астраханским в трудах добытые денежки. Очень уж требовательным быть в этой обстановке воеводам не приходилось никак. И когда раз астраханская девка Маша прибежала к ночи на воеводский двор, чтобы сообщить, что Степан вдребезги пьяный спит у нее и что можно его взять безо всякого, Князь Львов только руками на глупую девку замахал, а кстись девка, а Только бы чертей из города-то поскорей выпроводить, а там провались они в тартарары Иди, иди, придумают тоже. «Ох-охо!» хо вздохнул сокрушенно городской палач Ларка, дружок Машкин, который всю эту механику подстроил в надежде на великие и богатые милости. «Попомни вот мое слово, Машуха, ходить им всем без голов. А много ли тебе стенька-то отсыпал, а?» Воеводы не посмели даже вытребовать у Степана царских аргамаков, а князь Львов, невысокого роста, плешивый с бараньями глазами на выкоте откровенно махнул рукой на дела государские и все время бражничал со Степаном то на стругах у него, то в своих княжеских хоромах. Раз казаки закрутили особенно крепко, кутё шел без передышки уже второй день. Степан, величаясь перед стоящей, как всегда, на берегу толпой, сидел со своими приближенными и разодетой комартадж на палубе своего сверкающего сокола. Несмотря на нестерпимую жару, на плечи его была наброшена пышная соболья шуба, покрытая драгоценным персидским златоглавом. Князь Львов, только что проспавшись, снова прикатил в казацкий стан и, сопя, осторожно поднялся сходнями на струк. — Всей честной компании! — А, воевода, добро пожаловать! Увидал князь шубу, так глаза его и разгорелись. — Это вот так шуба! Склонив лысую голову на бок, протянул он. — Чтобы тебе вот такой шубой поклониться, дружки-воеводе! — — Нет, все норовит пустяками всякими отделаться. — Мало тебе я всякого добра передавал, — презрительно смирил его Степан глазами. — Ишь, глаза-то заведущие. — Ох, Степан, не пренебрегай нами, — сладко проговорил князь воевода. — Мы в Москве все ведь можем устроить тебе. — И злое, и доброе. Степан сердито взглянул на своего друга но ну, на, с тобой, сбрасывай шубу с плеч, — сказал он, — возьми шубу. Только смотри, не было бы в ней шуму». «Ну, шуму», — жадно принимая подарок, — сказал князь, добродушно смеясь. «Вот это так уж уважил». «Правду говорится, что для милого дружка и сережка из ушка уж так уважил, так уважил». Воевода бережно передал шубу своим холопиям, и велел ее отвезти сейчас же с великим бережением домой. Пьяные казаки прямо зубами скрежетали глядя своими красными с перепоя глазами на этот наглый грабеж среди бела дня. Попойка продолжалась. Но Степан был сумрачен. Его угнетала неопределенность его положения. Не то герой, не то не совсем еще прощенный преступник, И не видно было выхода из этого положения. И нужны какие-то решительные шаги, чтобы снова почувствовать под ногами твердую землю. Даже в мелочах на каждом шагу все путаница какая-то. Вот хоть взять эту девку персидскую. Предлагали за нее персюки хорошие деньги. закобенился Не взял. Куда теперь он с ней денется?» Он знал, что казаки ропчут на этот счет, тем более, что к другим он в этом отношении был очень строг. Он не препятствовал им веселиться с веселыми женками, но стоило одному из казаков спуститься в Астрахани с мужней женой, как Степан, блюдя перед кем-то какие-то, самому ему совершенно чуждые заветы... Приказал утопить его тотчас же в реке, а бабу повесили за ноги к столбу, вбитому в воде, и так она загаленная и висела на нестерпимом солнце на глазах у всех. И было уж ему словно и жаль расставаться с Гамартадж. Казаки в шутку звали ее под веселую руку Камар -Тош. Он как будто уже стал привязываться к ней. Правда, в сердцах он мог иногда отбросить ее ногой, как собачонку. Правда, иногда для смеху он учил ее сравным русским словам.